Пятница, 21 ноября 2014 года. Набережная реки Мойки, особняк Оленивых. Даша и сама не знала, зачем едет в музей Оленивых. Нет, у неё, конечно, была причина — подготовка к корпоративу, но в действительности делать в особняке было нечего. Она решила просто пройтись снова по залам, если разрешат, и, конечно, подумать. Троллейбус лениво перебрался через Дворцовый мост и остановился. Даша увидела стоящую на остановке Виту и выскочила из троллейбуса. «Привет. Увидела тебя и решила, что это знак. Привет. А я по работе была в Эрмитаже. Теперь возвращаюсь в лавку. Интересная у тебя работа. Ну, как посмотреть? Шеф не даёт мне ничего рассказывать о тех предметах, которыми мы торгуем. Сразу затыкает рот». У меня столько информации крутится в голове. Иногда кажется, что я лопну. Юра считает, мне нужно написать книгу об истории вещей. По-моему, хорошая идея. Разве это кому-нибудь интересно? Я с удовольствием прочитаю. Кстати, ты была в музее оленевых? На мойке? Нет. Музей, где хранится твое изумрудное ожерелье? Точно, он. Хочешь туда со мной прокатиться? Конечно. «У меня как раз есть час. Я думала зайти в кафе рядом с работой, но в раз такое дело...» Пока они шли до особняка, Даша неожиданно для себя рассказала Вите и про работу, которую им с Геной поручил шеф, и про музей, в котором обитают призраки прошлого, и про картины Плотникова, внезапно появляющиеся тут там, то сям, и про исчезновение самого художника». Вчерашняя гардеробщица обрадовалась, что они пришли без собаки, и говорила с Дашей, как со старой знакомой, украдкой поглядывая на Виту, главным образом на кольцо у неё в носу. Девушки поднялись на второй этаж. На сей раз, чтобы попасть к изумрудам, пришлось купить билеты. В зале никого не было, кроме смотрительницы, которая со скучающим видом надорвала билеты и, вернув обратно, опустилась на свой стул. Даша поймала себя на мысли, что воспринимает Виту как гостью, словно тут, в особняке, она хозяйка. Ничего удивительного. За последние дни она себя практически убедила, будто сто с лишним лет назад жила здесь. Разумеется, если верить во все эти воплощения и бессмертность души, но с таким котом, как Вася, другого выхода не существовало. Вита застыла перед портретом Дарьи Андреевны. «Я слышу плач», — наконец сказала она. «Эта женщина на портрете плачет». На вид она вполне счастлива. Она позирует художнику, который ее предаст. «Ты видишь, что с ней случилось? Можешь рассказать?» «К тому, что ты мне сама рассказала по дороге сюда, мне нечего добавить». Вижу, что портрет был не в чести у его хозяев и долгое время пылился на чердаке. Это вполне объяснимо. Слушай, Вита, у меня появилась идея. А что, если ты взглянешь на картину в кабинете директора? Легко, — кивнула Вита. Дверь кабинета была открыта. Аркадий Маркович стоял у окна и поливал цветы из кокетливой желтой лейки. Он не очень обрадовался внезапным посетителям, и пока Даша задавала ему якобы срочно возникшие вопросы по организации корпоратива, Вита рассматривала картину Плотникова. Даша, общаясь с директором, краем глаза поглядывала на Виту, которая для того, чтобы лучше рассмотреть картину, не нашла ничего лучшего, как привстать одной ногой на директорское кресло. Аркадий Маркович, к счастью, не догадывался, что творится у него за спиной, но обернулся на грохот. Вита, увлекшись разглядыванием картины, свалилась с кресла, опрокинув его. «Что вы тут делаете?» — возмутился директор, заглядывая под стол. «Кто вы вообще такая?» Вита вытянула из-под стола руку с зажатой в ней визиткой. «Антикварный салон, родник». «Нам очень нравятся предметы в этом кабинете. Если надумаете продавать, будем рады». «Предметы?» — оторопел директор с недоверием, взглянув на жёлтую лейку у себя в руке. Прощаясь с Аркадьем Марковичем, Даша очень надеялась, что тот не сообщит о происшествии брату. Реакция шефа могла быть непредсказуемой. Уже на улице девушек разобрал смех. «Интуиция тебя не подвела». «Картина непростая», — отсмеявшись, выговорила Вита. «Что-то не так? Её рисовала женщина, его дочь».